Глава 21. Значит, заявление о признании безвестно исчезнувшим было подано опекунским советом, переспросила Зара у секретаря, проглядев страницу с приговором гражданского суда от 4 августа 1962 года. Вместе с Вероникой они находились в приемной окружного суда в Устере, перед ними лежала открытая книга с подшитыми приговорами 1962 года, «Свод», как выразила секретарь суда. Вообще-то она представилась как заместительница секретаря суда, и действительно была очень молоденькая, могла бы работать ассистенткой на юридическом факультете. Она подтвердила, что тому самому безвестно пропавшему человеку на момент исчезновения было 17 лет, то есть, скорее всего, он находился под опекой, и в интересах официального окончания опекунства и попечительства каковое на деле никогда не осуществлялось, и составили это заявление. Родственников он, по всей видимости, не имел. Зара и Вероника явились сюда уже в девять утра, И между тем, как им подтвердили, что они могут просмотреть документы, и тем, как они их действительно просмотрели в этой приемной, прошло на удивление мало времени. «А где же документы самого разбирательства, приведшего к данному решению?» спросила Зара. «За ними следует обратиться в Государственный архив в Цюрихе. Здесь собраны только приговоры, да и те перейдут туда уже в конце года по истечении 50-летнего срока» но в архиве мы можем их просмотреть, не так ли? Это вряд ли прозвучало в ответ. Срок для доступа к судебным делам обычно составляет 80 лет или же не менее 30 лет со дня смерти искомого лица. Зара была поражена. Как? Это касается и вдовы искомого лица. Именно так сообщила секретарь суда. Ведь в протоколах могут обсуждаться такие факты, которые умершая не хотела раскрывать своей жене. Зара перевела сообщение Вероники, от себя добавив, что считает подобной строгости преувеличенными и в некотором смысле дурацкими. Да и вообще они ничего нового не узнали, кроме того, что Марсель имел официальных опекунов. Вероника надеялась узнать больше в отделе социального обеспечения. И действительно, в отделе социального обеспечения они узнали больше, однако совсем не то, на что рассчитывали. А именно... Сотрудница Штели, которая столь неохотно обещала им навести справки, сообщила, что в процессе обычных поисков соответствующих дел найти ничего не удалось. В этом нет ничего удивительного, поскольку для документов старше 50 лет не существует обязательного срока хранения, обычно сохраняют 5-10 дел из каждого года в качестве образцов тогдашнего делопроизводства. Короче, она принялась искать в углу, где собраны в коробках дела, а по разным причинам незавершенные или содержащие какую-нибудь загадку, в шутку именуемые «Нераскрытый XY», в честь знаменитой телепередачи, и вот именно там, под именем «Висброд Марсель», она наткнулась на папку, где есть кое-какие свидетельства. Важнейшие записи гласит «Материалы исчезли в конце мая 1957 года». Интернат Уитикон, где он являлся воспитанником, сообщил тогда, что Визброду удалось забежать, чего и появилась такая запись «Побег из исправительного заведения» 28 мая 1957 года. Документы исчезли 31 мая 1957 года. А далее с вопросительным знаком «Возможное хищение, кража Визброда». Сохранилось только заявление о признании безвестно отсутствующим. Оно подписано тогдашним представителем опекунского совета по имени Бауман, а также само свидетельство этого признания, датированное 4 августа 1962 года. Зара рассмотрела листок, машинописанную копию того свидетельства, что она уже видела в окружном суде. Фамилия, имя, дата рождения такая-то, гражданство такое-то, с учетом того факта в последний раз видели – отсутствие каких-либо сведений, тем самым признается, и вкратце сообщила Веронике все, что узнала сейчас от Штели. Вероника глубоко вздохнула и покачала головой, сокрушая, что его самого уже ни о чем не спросишь. Зара спросила, являлся ли представитель опекунского совета также опекуном самого Марселя. Не обязательно нет. А в данном случае он именно представлял органы опеки и попечительства, Она, Штейли, предполагает, что судебный процесс заменил формальное прекращение опеки в связи с совершеннолетием ради того, чтобы закрыть это дело. Секретарь суда придерживается того же мнения, поделилась Зара. Интересно, жив ли еще тогдашний опекун? Бауман? Нет, он умер лет 30 назад, не меньше. Ей однажды уже пришлось отвечать на связанный с ним запрос, и Штейли продолжала. Вопросительный знак, а также пометка «возм», возможно, перед словами хищении или краже указывают, что никакого взлома не было. То есть Марсель, забирая свои документы, действовал мастерски. Вероника кивнула, когда Зара перевела эту фразу. «Почему же нет? Он и был искусным мастером. Он выучился на слесаря. Это прекрасно, если он такое совершил абсолютно правильно» она рассказала Штелле, социальному работнику, о поездке к матери Марселя, которую они нашли благодаря свидетельству о рождении, и которая всю жизнь ждет весточки от сына, лишившись его вскоре после рождения. Может ли та вообразить себе такое? «Да, увы, это не единственный случай», — ответила Штеле. «В последнее время им часто приходится иметь дело с подобными запросами», и сама она вообще не представляет себе, как такие интриги возможны, едва ли не стыдится того, что работает в том самом учреждении, а потому хотела бы извиниться перед нею госпожой Блан-Пен от имени этого учреждения. «Спасибо, с вашей стороны это очень любезно, но только судьбу Мартена это никак не изменит». И она рассказала что кем стал Мартен, и предъявила фотографию в капитанской форме. А можно ли разыскать опекуна, если им был не представитель органов опеки, а кто-то другой вмешал из ЗАРа? Теоретически можно, но это долгая история, поскольку не существует системного перечня официальных опекунов, а если даже опекун найдется, то не очень велики шансы, что он жив, ведь в те времена таковыми обычно назначали людей немолодых, много старше опекаемых и милиц». Азара не сумела удержаться от замечания, что для государственных учреждений 50-летний срок давности — это очень удобно. Можно пустить под нож любую совершенную ранее несправедливость. Штелли, по ее словам, возразить тут нечего. Однако сама она прикладывает все усилия, разыскивая сохранившиеся следы. И вот в данном случае она нашла за отворотом папки две газетные вырезки, которые их, несомненно, заинтересуют, она сделала ксерокопии. Иштейля вручил им два листка, а Зара тут же просмотрела оба. Первое объявление о смерти Кристиана Майера. 11.04.1913, 5.06.1955. В результате несчастного случая. Матильда Майер-Швеглер, Конрад и Альфонс Майер, Эльза Швеглер. Прощание тогда-то, сохраним благодарную память. Второй газетная заметка известника про Швейцарии от 6 июня 1955 года под заголовком «Несчастный случай в горах». Итак, в воскресенье 5 июня отец с тремя сыновьями хотел подняться на Большой Митен и, преодолев две трети подъема, поскользнулся и упал в пропасть. Один из сыновей пытался его удержать, но напрасно. Бригада спасателей нашла его мертвое тело на выступе скалы. На полях газетной вырезки, снизу вверх надпись карандашом. Засед подано 14 149 сг Это означает, как объяснила Штели, что 14 сентября того года, то есть 1955 состоялось заседание суда по делам несовершеннолетних. И, разумеется, можно предположить, что оно закончилось отправкой в исправительное учреждение. «Ну почему?» «И вот этого Штелли тоже не знала, хотя карандашный комментарий явно указывает на взаимосвязь данной меры и несчастного случая». «Где же найти протокол судебного заседания?» «Если искать, так только в государственном архиве». «Но ограничение на доступ составляет 80 лет, верно?» Штелли кивнула. «Можно, правда, обратиться с запросом на ознакомление кантональным властям, хотя это тоже долгая история. А если обратиться в исправительное учреждение Уитикон? Уитикон существует и поныне, да. Там можно попытать счастье, но только и они особенно не жаждали хранить старые дела. Зара перевела, Вероника вздохнула. Как все это мучительно. Такое впечатление, что государственные органы за всю жизнь так не охраняли Мартена, как охраняют после смерти. Прощаясь, социальный работник Штелли обратилась к ней со словами, что очень сожалеет о происшедшем.